Во вторая. Голос в темноте. День выдался солнечным. Лучшего и не пожелаешь, решила матушка ветровозк. Она не спала этой ночью, наводила чистоту в своем домике. Вымыла прихожую и кухню так, чтоб все, что могло блестеть, блестело. Отполировала плиту, отчистила полы и стены, вытрясла половичок. Она поднялась по винтовой лестнице наверх и вымыла до блеска пол в спальне. В этом году матушка сварила отличное мыло. Сноска. Матушкино мыло во многом походило на ее советы. Не очень-то приятное и довольно едкое, зато прекрасно помогает. Конец сноски. Так что кувшин и тазик для умывания у кровати так и сияли. Паукам, рассчитывавшим пребывать в спальне до скончания века, было решительно указано на окно, чтоб убирались прихватив с собой паутину и прочее. Даже матрас она вытряхнула от души и теперь он был чист и дышал свежестью. Время от времени кошечка Ты наведывалась взглянуть что происходит и полежать на лоскутном одеяле, расправленном на кровати так ровно, что оно смахивало на расплющенную гигантскую черепаху. Потом матушка еще раз вымыла уборную. Не самое подходящее занятие для солнечного дня, но Эсмеральда Ветровоз была очень щепетильна в таких делах. И уборная после всех ее усилий опять-таки ослепительно засияла. Невероятно, но факт. Кошка следила за ней с выражением глубочайшего внимания на усатой мордочке. Ты чувствовала этот день особенный. День, какого еще не было. День, за который надо успеть так много, будто он последний. А когда и в жилых комнатах все засверкало чистотой, ты последовала за матушкой в кладовку. Ведро воды, накачанное при помощи насоса из колодца, совершенно преобразило кладовку. Матушка улыбалась. Кладовка ей всегда нравилась. Здесь не только хранились припасы, но и мылись кастрюли и сковородки так что в кладовке пахло хорошо сделанной работой. Здесь тоже жили пауки. В основном они скрывались за бутылями и банками на полках. Но матушка решила, что пауков в кладовке можно оставить. Они не в счет. Живи и дай жить другим. Дальше она вышла из дома, чтобы проведать коз в загоне. Здесь тоже все оказалось в порядке. Можно было мысленно поставить еще одну галочку. Матушка осталась довольна. По крайней мере, насколько вообще ведьма может быть довольна, и направилась к своим ульям. Вы мои пчелы! сказала она, Вы давали мне мед много лет. Пожалуйста, не горюйте, когда на мое место придет другая. Надеюсь, вы будете приносить ей столько же меда, сколько приносили мне. А сейчас. Я хочу потанцевать с вами в последний раз. Но пчелы тихо загудели и сами станцевали для нее, мягко не позволив ее разуму войти в них. И Матушка Ветровозг сказала: Когда я в прошлый раз танцевала с вами, я была моложе. Теперь я стара, и танцы для меня позади. Ты к пчелам не подошла но крадучись последовала за матушкой в сад. Матушка шла по саду, нежно касаясь стеблей и листьев. И, казалось, сад откликается на ее приветствие. Каждое растение почти что кланялось ей, выражая почтение. Ты прищурилась и взглянула на растения с истинно кошачьим неодобрением. Любой, кто видел их, мог бы поклясться, что травы, кустарники и деревья матушки-ветровоск разумны. Часто они качались, когда никакого ветра не было. А однажды, хотя может быть даже и не однажды, когда ты вышла на охоту, они все повернулись и уставились на неё. Кошка предпочитала растения, которые делают, что им велено, то есть стоят смирно, пока она не вернется в дом, чтобы поспать. Дойдя до грядки с травами, Матушка остановилась у яблони, которую ей посадил старый Парсонс только в прошлом году. Яблоня росла там, где полагалось бы стоять изгороди. Но ведьмы никогда не обносили свои сады изгородями или стенами. Кто решится забраться в сад к ведьме? К злой старой ведьме, живущей в лесу. Порой сказки бывают очень полезные, Особенно если ведьма, так сказать, не владеет навыками строительства заборов. Матушка пригляделась к крохотным яблочкам на ветках. Они еще только-только завязались, но так что ж, время, чтобы расти у них есть. И она двинулась обратно к двери своего домика, по пути снова кивая каждому корешку, стебельку и плоду. Она покормила коз, которые с подозрением уставились на нее своими глазами щелочками и проводили ее взглядом, когда матушка перешла к курам. Куры всегда принимались толкаться и драться из-за еды. Но сегодня суетиться не стали. Они смотрели на старую ведьму так, будто ее и не было. Накормив скотину и птицу, матушка сходила в кладовку и вернулась с охапкой ивовых прутьев. Устроившись возле дома, она принялась за работу, тщательно вплетая каждый гибкий пруд точно туда, куда нужно. Когда труд был завершен, и матушка осталась довольна, она пристроила то, что получилось, под лестницей, чтобы те, кто умеет смотреть, сразу увидели. Прибрав оставшиеся прутья назад в кладовку, она снова вышла из дому. В одной руке у нее был небольшой белый мешочек, в другой извивалась алая лента. Матушка взглянула на небо. Время близилось. Она быстро зашагала через лес и ты побежала за ней, подстёгиваемая чисто кошачьим любопытством. Все кошки невероятно любопытны до тех пор, пока не израсходуют хотя бы восемь жизней. Выполнив задуманное, матушка вернулась по своим следам к ручью, бежавшему неподалеку. Ручей весело журчал. Она знала свой лес. Каждую корягу, каждый сук, каждое создание в нем, Знала так хорошо, как может знать только ведьма. Принюхавшись и убедившись, что рядом никого нет, кроме ты, матушка открыла мешок, достала оттуда кусок мыла и разделась. Она вымылась в ручье чисто-начисто, вытерлась и завернулась в плащ на голое тело. Так она и вернулась в домик, где еще раз накормила кошку, погладила ее по голове и поднялась по скрипучей лестнице в спальню, напевая себе под нос старую погребальную песнь. Там Эсмеральда Ветровоск расчесала свои длинные седые волосы и заново собрала их в обычный узел на затылке, заколов целой армией шпилек. Потом надела свое лучшее ведьмовское платье и наименее штопанную пару панталон. Открыла крохотное окошко, чтобы впустить свежий вечерний воздух и аккуратно положила две монетки по одному пенни на столик у кровати, рядом со шляпой. Украшена неиспользованными булавками. И, наконец, прежде чем лечь в кровать, она взяла старую картонку, которую надписала когда-то давным-давно. Чуть позже ты запрыгнула на постель и поняла, что происходит нечто необычное. Заухала сова, залаяла леса где-то в ночи. А потом осталась только кошка по имени «Ты», Одна. Но если только кошки могут улыбаться, она улыбалась.